Шарль Бодлер. Альбатрос. Бывало позыбям скользящим матросы средь плаваний берут, чтоб стало веселей, великолепных птиц, ленивых альбатросов, сопровождающих стремленье кораблей. Как только он людьми на палубу поставлен, Лазурь и властелин неловек и уныл, Старается ступать и тащится бесславно Громады белые, отяжелевших крыл. Воздушный странник тут, какой он неуклюжий, Та птица пышная, о, как смешит она! Эй, трубкою тупой, мазни его по клюву, Шагнув перед разник, Олег у летуна. Поэт похож на них, Царей небес волнистых. Им стрелы не страшны, И бури им мила. В изгнанье на земле Средь хохота и свиста Мешают им ходить Огромные крыла.